УГВР – организация, имеющая поддержку молодого поколения и украинцев внутри страны, а также имеет установленный авторитет ее лидеров Гриньоха и Лебедя. Некоторые другие группы имеют завистливые взгляды в отношении комплекса УГВР, поскольку организация является независимой и мощной и всегда отказывала в сотрудничестве с поляками и русскими. Они решительные и способные к действиям, но имеют психологию преследуемых, Они готовы пожертвовать своей жизнью или совершить самоубийство в любое время в борьбе за своё дело или чтобы предотвратить посягательство на свою безопасность. Они также готовы убивать, если они вынуждены это делать. Они намерены продолжать выполнять свою работу и с нами, и без нас. Если им это будет выгодно против нас. По мнению источника, конспирологическая ментальность и крайнее недоверие всему и всем непроверено. И были здесь большие помехи в ведении дел с украинцами. Всегда нужно помнить, что они имеют почти религиозное почитание своей нации и ненависть ко всему иностранному, прежде всего польскому, потом русскому, потом немецкому. Под это же своё продолжительное наблюдение и изучение этих людей источник полагает, что если вести дела с ними надлежащим образом, то они могут быть полезны в любое время и в любых целях. И их использовали. На протяжении своей 36-летней истории организация «Пролог» мобилизовала сотни людей, большинство из которых прекрасно знало о связи организации с ЦРУ, которые рисковали, чтобы почти бескорыстно помочь делу украинской свободы и независимости за свободно конвертируемую валюту. Организация публиковала ежемесячные издания Сучасність, ежемесячный обзор прессы Советской Украины. Ежеквартальный русскоязычный журнал Форум. А также издавалась вышест такник по украинской истории, политической мысли, литературе. Мемуары о сталинских чистках на Украине в 30-е годы и подпольной борьбе УПА. Агенты пролога привозили на Запад огромное многочисленные статьи самых издатий из Украины, которые впоследствии перепечатывались И так нра распространялись снова на Украине. Организация также отправляла на Украину информационный вестник ЗП УГВР, который настолько тревожил советское руководство, что Никита Хрущёв высказывал жалобу президенту США Джону Кеннеди в отношении этих посланий. Всё это было бы невозможным без правительства США в качестве надёжной финансовой базы. Организация Пролог играла ключевую роль в освобождении архиепископа Йосефа Послепова из места лишения свободы. Ибле являл инструментом вербовки ряда высокопоставленных лиц Советского Союза. Сотрудники организации были привлечены в помощь движению солидарности Польши и сопротивлению Чехословакии после разгрома Пражской весны 68 года армиями СССР и Варшавского договора. Пролог также снабжала литовские организации в США. Копье миссам Здата летописи Литовской католической церкви. На протяжении всего этого периода пролог обеспечивал текущий политический развёт данные для Церу в отношении течений на Украине и роли Украинской ССР в составе СССР. И гость милостирячка по имени Роман занимал в организации не последнюю должность. Пустя некоторое время, попивая подозрительно воняющую рыбы желтоватую жидкость из шербатной чашки, романс с сомнением посматривая на мёрзко хихикающего старичка, внушительно говорил: "Нам, шановне пан, не нужны болтуны. Нам нужны смелые, отважные рыцари, которые смертельные ненавидят проклятую савдепию". "Да это, да, конечно, это да, это правильно". Так сколько платить будете? Очти, я принимаю только валюту или золото. Вы, шановный пан, я извиняюсь. Для нас не интересный. Ничего себе, дожил. Да вы знаете ли, скольких комуняк я истребил? Вот однажды заходили мы в госпиталь по Демянскому, так я на краснопусах десантников ни одного потрона не истратил. А просто взял ганшпу, где лежачим русским по головам хрэс-хрэс, так всем черепа и проломил. Аж наша Зольдата, извините, тошнить стала. Ты, Хиви, говорят, дизель хэнкер. А скольких русских и жидовских щенков я самолично в Газинваден запихал. Несчасть! Зато я мучился сколько лет на Колыме, в хлеборезке и на кухне, пока наш дорогой Никита Сергеевич меня не обнестировал. — Это всё, шановне пани, очень хорошо, зергут, как говорили ваши прежние хозяева, но нам бы хотелось кого помоложе. — Да кого я им сейчас найду? Ну разве внука? Так а где его искать, мерзавца? Он ко мне только деньги клянчить прибегает, когда его благоверно из дома выгонят. Не любят его бабы, что он, блядь, я хорошо своим нееваемо беденого перерыва на лестнице тискает. В дверь кто-то поскрёбся. Старичок посерёдил лицо, мраморн сын руку за отворот пиджака. "Кого там несёт? Дед это я". В дверном проёме нарисовался дальней прохожий, одетый в смирительную рубашку. В комнатушку пахнуло дерьмом. Там же чуть позже. "Шановный пан, вы должны гордиться пять чем, чем я тоже гордился" внушка моего единственного край виночку родненького 10 да, да ваш внук войдёт в анналы истории как герой хер крут 6 ой да слыхивал я про тех героев 9 1/2 от кого коммунистическая пропаганда 6 1/2 ну если коммунистической пропагандой по вашему будет заниматься пан полковник Альберт Гончаренко из 14 -го, по разделению вафенгерандёр дивизион дер эсс 9300. О, шановный пан знал нашего национального героя? Где, когда? Размовляете 6800? Ха. А то, конечно, знал. Тогда нам не повезло. В июле 44 наша дивизия вафен-СС, укомплектованная голинчадами, после стремительной атаки русских танковых частей попал в окружение возле местечка Броды на западной Украине и была за 10 дней боёв на вот она на гусенице из-за единсти тысяч наших хлопцев из котлас могло вырваться тут около 3000 для многих щирых украинцев первое боевое крещение оказалось и последним но пан Гитлер своих не обижал из-за колоссальных потерь нас переформировали и отправили до конца войны в восточную европу подавлять бунты и догонять по лесам партизан. Вот такая опять-таки печальная история. Но с паном Авертием я богато поговорил. Бывало массовый расстрел закончим, хлопцы костерок запалят, чудовые песни спевают. А пан Авертий соберет нас в коло, да рассказывает побывальщины. Так и про круто рассказал. 9-100 размовлял 6900. А то, что сечевые стрельцы, усы из бывших военнопленных австро-венгерской армии были главной ударной ударной силой героев Крут. Потом к Куреню присоединился отряд, состоявший из 120 совершенно недееспособных кефти, гимназистов и студентов, которым Центральная Рада лапши на уши навесила и просто тупо поставила их на убой. Девять. Так уж и на убой. Семь. А то они же из винтовок-то никогда в руках не держали. А выроняли круто они не от москалей, а от одного из вооруженных отрядов, сформированных хохлами же в восточных районах юго-западного края, усиленного балтийскими матросами. Опять-таки мало русского происхождения. И постно были эти отряды правительством Украинской Радианской Республики для выдворения Центральной Рады в Австрийскую Галицию, откуда прибыла большая часть ее руководства, куда это руководство впоследствии благополучно убыло, бросая портки. Когда со стороны Бахмача и Чернигова двинулась на те большевистские эшелоны, правительство не смогло послать ни отпора, ни единой воинской части. Тогда собрали наскоро отряды студентов и димназистов старших классов, усилили их усусами и бросили буквально на убой, навстречу прекрасно вооруженным и многочисленным силам большевиков. Несчастную молодежь довезли до станции Круты и высадили здесь на позиции. В то время, когда юноши, в большинстве читавшие про войну только в книжках, бесстрашно выступили против надвигавшихся большевистских отрядов из матерых фронтовиков, начальство их уничтожило. Группа галлицейских офицеров осталась в поезде и устроила попойку в вагонах. Большевики без труда разбили отряд молодежи и погнали его к станции. Увидев опасность, находившиеся в поезде поспешили дать сигнал к отъезду, не оставшись ни минуты, чтобы захватить с собой бегущих. Путь на Киев был теперь совершенно открыт. А большевики, захватив оставших от поезда и бросивших оружие детишек, тут же их и расстреляли потому как сопли вытирать было некому и некогда, потому как гражданская война шла. Вот так ваша эпическая битва под Крутами завершилась, прерванной пьянкой сведомих патриотов и расстрелом поверивших им дураков. Чего и следовало ожидать. Так что, уважаемые, гоните мои девять тысяч. И ни грошами меньше за моего мальчика не возьму. Он у меня единственный свет в окошке утешенницы. Да как же вы тогда, ведь я же его с концами... А это уж мне будет до лампады, ведь я же не за дёшевую продаю, не за тридцать поганых сребряников. Я как гроши получу, тоже себе зубы вставлю, женюсь, дачку в Малахопте себе куплю, буду там о нём горевать. А внучка моего единственного, наглядного, вы, шановный пан, внучка, хоть с кашей ешьте, но деньги вперёд! 21 августа 1991 года, 18 часов 5 минут. Армянская автономная советская социалистическая республика. Шоссе М-14, вильнув у нависающей над прозрачной волной армянского моря озера Сиван Ахристо-Красной скалы, повернуло от берегового прижима чуть вправо. Открылась прелестная прибрежная долинка, с одной стороны которой вздымались неприступные круче Карабахского кребта, Тантованный КАМАЗ, шедший впереди, мигнул сквозь эту ещё красноватую пыль багровым стоп-сигналом. Старший машинист-капитан Лодинов открыл дверцу и встал на подножку. Колонна военных грузовиков сворачивала на обочину дороги. Некоторое время, обычное для разъделяйки водителей, растянувшейся как пружина колонна по шоссе зелёной змея колонна наконец успокоилась. Только шелестели ещё вентиляторы, охлаждая перетруженный на горном серпантине двигатель.